неизвестно зачем, включенную в этот ранний час. И на минуту ей показалось, будто все это где-то далеко-далеко, на какой-то другой планете. Женщина понемногу успокоилась. Она снова пристала на постели. «Вы все еще здесь?» — спросила она. «Да, я здесь. Я нервно и истерично. Бывают у меня такие дни. Пожалуйста, не сердитесь. Сердиться? Что вы, я вообще ничего не заметила».